Огромная плазма в углу и тонкий маг в алюминиевом корпусе на стеклянном дизайнерском столе. Даже сами знаете кто глядел со стены с лукавым ленинским прищуром, прижимая карабин к обнаженному торсу. Все говорило о том, что хозяин кабинета – человек продвинутый. «Вы хороший специалист», – бесцветно произнес тот. «Видел ваши работы по силиконовому мозгу». Очень креативно. И эта тема с куриными окорочками тоже. В общем, мне кажется, вы доросли до настоящего челленджа. Гальдовский смущенно кашлянул. Когда вчера ему позвонили с неопределяемого номера и представились, он сначала решил, что его разыгрывают приятели. Потом утер внезапную испарину и судорожно закивал. Всю ночь он ворочался, пытаясь вообразить, о чем же завтра пойдет разговор.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 «Но немного преждевременно. Прогнозы по экономической и социальной стабильности у нас...» Он поворошил исчерканные красным маркером листы бумаги. «Разные. Поиски национальной идеи сводятся к пресловутому «православие», «самодержавие», «народность». «Во-первых, неясно, как сегодня с системой ГАС. Выборы трактовать народность».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 Гальдовский сделал пометку карандашом в принесенном собой дизайнерском блокноте. Человек посмотрел на него благосклонно. «И вот, собственно, ваша задача. Придумайте что-нибудь. Нужно воскресить и модернизировать патриотизм. Придать родине сексапял. Определить, что это понятие вообще может означать в мире эпохи интернета. Я хочу, чтобы слово «родина» стимулировало нервные центры не только в мозгу православного хоругвеносца и не только в мозгу казацкого атамана. И «Я хочу, чтобы родина была трендовой, чтобы винзавод добровольно устраивал патриотические хэппинги и чтобы при этом пенсионеры не чувствовали себя чужими на этой родине». Он гальнеотировал сигару и, прежде чем зажечь ее, проникновенно заглянул Гальдовскому в глаза –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 ловя отражение низких облаков. Сизый постовой разводил черные «Мерседесы» и «Ренджроверы». Многоугольная ломаная линия кремлевских стен неправильностью своей напоминала неправильность контуров человеческого сердца. Клапаны Боровицких ворот впускали и выпускали бронированные кортежи. Сердце Родины бьется исправно. «Так, что-нибудь такое?» «Нет, тему Кремля лучше не педалировать». Нужно что-нибудь поуниверсальней. Понравится должно ведь всем. Всем. Что же еще? И Белый дом втискивать. Родина. Они сражались за Родину. Родина мать зовет. Пусть кричат у Родина, а она мне нравится. Сколько он, интересно, за корпоративы берет. Вот и проверили бы его на патриотизм. Удачно проскочив всех гаишников, Гольдовский вырвался на Новый Арбат. Пробка начиналась уже от кинотеатра «Октябрь», разливаясь по Кутузовскому до самого поворота на Рублевское шоссе и дальше по Потемкинской асфальтовой узкоколейке через всевозможные вариации барвих, горок и раздоров. Распухшие уродливые поселки в сосновых рощицах, облысевших словно от химиотерапии, слишком медленно всасывали в себя стальной поток, не справляясь. Как он неудачно? Ничего, на следующей неделе знакомые подвезут ему к силу начальника юридической службы Ассоциации ветеранов группы «Альфа». С ней можно будет поразделительной гнать, не унижаясь в этом ежевечернем великом стоянии. А если он справится с новым заказом? От открывающихся перспектив у Гальдовского захолонуло на сердце. Доползя кое-как до азбуки на Кутузовском, он отчаялся и приткнул внедорожник в чудом освободившееся между двух вороненых новых семерок место. Шагнул в распахнувшиеся стеклянные двери и рассеянно побрел мимо полок, наугад сгребая в корзину упаковки. Приобретя однажды в этом удивительном магазине виноград за 200 долларов за кило, испохватившись только на кассе, Кольтовский сначала хотел выложить и отменить покупку но тут же укорил себя за малодушие и скряжничество и подавил позыв. С тех пор он вообще зарекся смотреть на цены, всегда протягивая кассирше свою платиновую визу, не дожидаясь даже пока та закончит пробивать покупки. «Так-так, родина, какая она? Бескрайняя? Любимая? Щедрая? Пожалуй, потому что богатая!» Задумчиво сказал себе Гольдовский сквозь витрину наблюдая, как вместо отъехавшей «семерки» к его внедорожнику неуклюже впарковывается Роллс-Ройс. «Родина!» Гальдовский замер и закрыл глаза. «Первые визуальные ассоциации?» «Красные флаги», «Заград отряды» и «Ни шагу назад». «Парад победы». «Еще почему-то поля пшеницы». не пшеница не катит». Украинский жовто-блокитный флаг – это ведь жёлтое пшеничное поле под лазуревым небом. Так что пшеница занята. А жаль, какой-нибудь ароматный каравай. Ведь хороший может получиться образ. В животе заурчало. Обычно гольдовский питался в уютном новиковском ресторанчике за Лакшери Виланджем. Там было недорого и очень вкусно. Но сегодня с чудовищной пятничной пробкой ему не дотерпеть и черт с ним. Придется ужинать по-пролетарски. Суши из коробочки. Гольдовский добрел до гастрономического отдела и попросил у непременного бурята в фирменном кимоно набор посолиднее. Взял пакетик преждевременной клубники, бутылку аргентинского вина из середины 90-х свежий Форбс. Посмеяться. Выгрузил на резиновую ленту у кассы и почесал нос. «Родина, родина, черт возьми. Любимая? Да. Но вот почему?» Задрожал в кармане мобильник. Номер швейцарский, не определяется. «Муратик!» – пьяный женский голос заставил его улыбнуться. «Алика!» Рука сама потянулась к стенду с ультра-тонкими презервативами. «Муратик, а ты когда к нам прилетишь? Мы тут с Ольгой скучаем!» Залепетала Алика. «Лыжные палки настраивают на игривый лад, а вокруг сплошь немецкое жлобьё. Просто не на кого глаз положить». «А не бросит ли всё к чертям собачьим и не рвануть ли прямо сейчас в Домодедово? Оставить машину на парковке, затесаться на ближайший чартер и уже завтра утром вихлять по красной лыжне, а к вечеру устроить групповое «Авторски». «Нет!» – остановил себя Гольдовский. «Родина зовет!» Он вздохнул, отшутился и отключился. Собрал в охапку бумажные пакеты с продуктами и двинулся к машине, заставляя снова думать себя о работе. «С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе!» А вот, кстати, в коттедже напротив жил креативный директор Маккена, у которого всегда было что-то за пазухой, причем всегда лучшего качества, нидерландского производства. С этим замечательным человеком Гольдовский брал мозговым штурмом не одну брендовую твердыню. Курили они по принципу «ты мне, я тебе», и сосед как раз задолжал Гольдовскому один креатив. Великая змея медленно ползла по Кутузовскому, поблескивая тысячами металлических чешуек.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 где вечно все забито смердящими старыми легковушками и вообще небезопасно. Они летают собственными вертолетами. С загородной виллы на крышу здания, где располагается их офис. Потом на крышу башни, в которую у них намечена деловая встреча. Потом на крышу отеля, где проходит прием. Потом в гольф-клуб. Однажды вечером, сидя в лаунже на последнем 60-м этаже, Гольдовский наблюдал за десятками светлячков, порхающих между бамбуковыми ростками бразильских небоскребов, и думал, «Но почему в Москве нельзя сделать так же? Почему в нашей чертовой стране все не как у людей? К чему все эти мигалки, крякалки, кортеджи, микроавтобусы с вневедомственным спецназом? Зачем унижать простого человека, томящегося в пробке демонстрации всех этих побрякушек? Зачем заставлять его ждать и зачем провоцировать классовую ненависть, если можно с этим простым человеком вообще не пересекаться?» На подъездах к Крылацкому у Гольдовского кончились сигареты. Остановившись у киоска, Гольдовский неловко попытался перескочить лужу и утоп в грязи по щеколотку. Проклиная все на свете, встал последним в шаткую и ленивую очередь из гастарбайтеров и местных алкашей. «Может, выстоял бы и до конца»,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 «Охотничьи рассказы», «Утро в сосновом бору, металлургия «Металлургия», «Промышленная мощь», «Нефть», «Сочи-2014», «Курская дуга», «Бородино», «Афган», «Цусима», «Отмена крепостного права», «Транссиб», «Московское метро». «Что для меня родина? Что она для каждого из телезрителей? Что заставит ее любить? Что заставит сердце биться чаще?» чего навернется слеза? Пусто? Ничего. Вроде и есть родина, а вроде и нет ее. Попытаешься сформулировать – ухватит. Выпарить экстракт – рассеивается, как утренний сон. «Хочу в Бразилию!» – подумал Кальдовский и закрыл глаза. «Ты слишком зашорен!» Гнутая оправа от Филиппа Старка придавала лицу соседа надменное выражение –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 «Для кого Одинцовский район?» «А что у нас общего? Что у нас одно на всех?» Тупо спросил гольдовский принимая самокрутку. «Победа!» – прыснул сосед. «Ну не, я реально!» – жалобно протянул гольдовский «Ну и я реально! Тебе когда про родину сказали, ты о Великой Отечественной подумал?» «И я подумал! Это же первая ассоциация!» «Прокатывает железно. Это же условный рефлекс. Годы дрессировки. Тут слюна выделяется сразу, прежде чем поймешь, что с тобой происходит». «Но ведь это же уже избито сто раз!» – неуверенно возразил Гольдовский. «Потому и избито, что работает!» – отрезал сосед. «Нефига искать от добра добра в такие сжатые сроки. Тебе какую задачу поставили?» «Обновить, освежить, сделать более трендовым. То есть нужно, чтобы говорили и обсуждали. И при этом, чтобы нравилось всем. От функционеров до пенсионеров». «Ну, снимешь ты до ярку на фоне ржи. Что тут обсуждать?» «Я хотел что-нибудь, с ну, идеологически». Гольдовский уныло впустил в себя джинные самокрутки. «Все новое, это хорошо забытое старое» покачал головой сосед и идеология наша нынешняя это ну, это как э...» он тоже затянулся это как взять цветные карандаши и черно-белые фотографии раскрашивать понимаешь о чем я понять было непросто но гольдовский и его креативный сосед поймали уже общую волну гольдовский восхищенно закивал поражаясь глубине образа И тут Джин наконец исполнил его желание. Родина, необъятная как пробка от Кремля до Рублевки, любимая как x 6 непостижимая как планы правительства, вдруг померкла и стаяла. А на первый план выступило решение. Спонтанное, необъяснимое, невербализуемое, но эмоционально безотказное и стопроцентное.